Соглашение расторгнуть почти так же трудно, как брак. «На руке у Агнес кольцо из Сардоникса с гербом у Аскуров. «И вы позволили ей это сделать?» — воскликнул Тремен, чувствуя, как в нем поднимается гнев. «Но как бы я могла этому помешать? После смерти отца я даже предлагала Агнес переехать жить к нам, чтобы не оставаться одной в старом замке. Ей прислуживает лишь полуумная старуха Далакей, настоящий мужлан. Она ответила, что замок Нервиль — ее дом, и что она не видит причин переселяться в другое место до своего замужества. «Это никуда не годится», — заметил Феликс. «Любая девушка должна иметь наставницу. Мадемуазель де Нервиль, чья репутация всегда была безупречной, рискует вызвать осуждение». «Наше волоньское общество склонно придерживаться строгих правил. Это ее совершенно не волнует. И в чем-то я ее понимаю», — проговорила Роза спокойным тоном, том, «выдавая платочек, который она задумчиво теребила зубами. Все эти пустые условности кажутся мне такой отсталостью. Ну вот, наша амазонка опять начинает воевать». — сказал Феликс, засмеявшись. — Я считаю, что некоторые из этих правил полезны, особенно если речь идет о молодых девушках, тем более о сироте. Они нуждаются в защите. — Здор! — Вы что же, думаете, что моя тетка де Шантелло может и в самом деле кого-нибудь защитить? Когда сама падает в обморок, стоит лишь чихнуть у нее в гостиной. Мне кажется, она способна обрести силы, если только увидит, что кто-то пытается вам угрожать, ведь она вас бесконечно любит. «Будьте любезны, прекратите увлекательный спор», — нетерпеливо прервал Гийом. «Давайте вернемся к теме разговора. Когда свадьба?» Она мне не сказала, но боюсь, что скоро. «Вот это мы сейчас и выясним». «Феликс, извинись за меня перед любезным господином Клеманом, которого я пригласил на ужин. Я встречусь с ним, когда начнут класть фундамент». «Не беспокойся, я его накормлю и напою. На что ты собираешься делать?» «Я еду в Нервиль». Реакция мадемуазель де Монтандер была мгновенной. «Я еду с вами». Ни в коем случае, если ваша подруга предпочитает сама переносить превратности судьбы, не лишайте ее этого удовольствия. Я ваш преданный слуга, мадам Мозель. Ее уже бежал к конюшням, но взглянув на небо, увидел надвигавшиеся вместе с приливом серые тучи и вернулся в дом, чтобы захватить попону и шляпу. Через несколько мгновений он вихрем умчался из Воронвиля, так как и он сам, и его конь предпочитали именно эту скорость. Не сходя с места, друзья внимательно наблюдали за его шумным отъездом. — Как вы думаете, что он сделает? — спросила Роза, провожая невидящим взглядом поднятую копытами волну пыли. Честно говоря, даже не знаю. Огненная голова — человек непредсказуемый. Он способен силой увезти Агнес и доставить ее в Шантеллу. — Хм, похищение? — прошептала мадемуазель де Монтандр, зажмурившись, словно кошка, перед которой поставили блюдце сметаны. — Да еще таким мужчиной? Как это должно возбуждать? Уверена, что Агнес бы это страшно понравилось. При условии разумеется, что столь увлекательная скачка не завершится под крылом старой графини. А где бы вы хотели, чтобы она завершилась? Ну, например, перед священником. Милый мой Феликс, вы восхитительный мужчина, только вот воображения у вас никакого. Ведь похищение — это полет к любви, а не к богатой вдове.